Вдруг прибегает в ресторан один из капельдинеров Александринского театра и обращается к Монахову. «Ваше благородие, пожалуйте на репетицию, генерал извольт сердиться!» «Какие генералы?» — спрашивает Минаев. «Господин начальник репертуарной части, их своим режиссер!» «Какие же они генералы!» «Да мы их все так называем, и они очень этим довольны, из...» — ответил капельдинер». Минаев встал перед ним в позу и продекламировал. Скажи своим картонным генералам, что все они прямые узурпаторы. Не хочет быть монахов либералом, он записался в консерваторы. Академия наук выдала Минаеву Демидовскую премию в тысячу рублей за написанную им комедию в стихах «Разоренное гнездо». Получив эти деньги и вспрыснув их в Назарете в кругу товарищей литераторов, Минаев вдруг расхотался и сказал следующий экспромт. «Да, в Академии наук плохи хозяева, ей-ей! За разоренное гнездо вдруг дали тысячу рублей!» Пьесу «Разоренное гнездо» академики одобрили единогласно. Но нужно было видеть негодование и досаду ученых людей, когда, распечатав конверт с девизом Минаева, они увидели его фамилию, к которой Академия наук относилась более чем недоброжелательно. «Если бы мы знали, то премия не была бы присуждена», — заметил кто-то. Об этом на обеде у ЛНМ узнал Минаев и смея сказал. «Академических людей я понял, мысленно расставив. Не жаль им тысячи рублей, а жаль, что взял ты их Минаев». Это было в период аркадийского процветания. В театре пела неподражаемая, в то время исполнительница цыганских песен Зорина. Как-то после спектакля большая компания усела сужинать на веранде. Были тут сама Зорина и находчивый Минаев. Во время шампанского кто-то спросил «Что, Дмитрий Дмитриевич, каково, а?» Минаев чокнулся с симпатичной артисткой и сказал «Обольщали нас, цыгане, эти шуры Гании. Но запела Вера Зорина, и их слава опозорина. В зеркальной гостиной клуба приказчиков как-то ужинал Минаев в сообщничестве других литераторов. К Минаеву подошел начинающий, в то время и скоро умерший поэт М. Здравствуйте, Дмитрий Дмитрич. Здравствуйте, молодой человек. Но только я ваш кто-то не припомню. Да ведь мы с вами в газете работаем. Ну уж это ах, оставьте! Разгорячился Минаев и тут же продекламировал. «Ой, врите только осторожно! Мощна моя большая длань! В одну телегу впрячь не можно осла и трепетную лань!» «Что ж вы, Дмитрий Дмитриевич, нашел спать ланью-то ругаетесь?» компания Минаев рассмеялись. Дмитрий Дмитрич обласкал молодого поэта и усадил его рядом с собой. Минаев недолюбливал известного и ныне драматурга и часто очень зло подсмеивался над ним в своих фельетонах. После представления пьесы «Лакомый кусочек» тот спросил Минаева «Ваше мнение, Дмитрий Минаев подумал и сказал «Скажу вам очень мало строчек, но в них из мнения выжму сок. Он взял за лакомый кусочек из кассы лакомый кусок». На Кавказе Минаеву говорили, что для слова терик есть одна только рифма берег. Минаев подумал, сказал: "От буквы А до буквы Ерика я рифму к терику искал. Нет ничего прекраснее терика, его брегов, долин и скал". Говорили об одном господине Зе, отличавшемся свободным характером и не стесняющимся инстинктами. «Не правда ли?» — обратился кто-то к Минаеву. «Это настоящий паразит! Надо удивляться его постоянному нахальству!» Но этот Дмитрий точно сказал, «В наше время паразит никого не паразит!» В разгаре русско-турецкой войны петербургское общество очень настроено было воинственно, особенно хрохорились дамы, непременно желавшие попасть в сестры милосердия. Дмитрий Дмитриевич Минаев сидел однажды у своего знакомца, В.С., жена которого держала мужа под башмаком и частенько тиранила его. Зашел разговор о войне. Супруга В.С. выразила желание попасть в сестры. Дмитрий Дмитриевич Минаев ухмыльнулся и тотчас же проговорил «Прости мне стих, холопский и смердный». Ты, увлеченная войной, не будь сестрою милосердной, но милосердной будь женой. Этим четверостишием Минаев оказал своему другу медвежью услугу. Воинственная жена еще больше стал досаждать своему миролюбивому муженьку.